Просыпаюсь утром от того, что кто-то разговаривает. С трудом расцепляю веки. На часах шесть тридцать. Дениса нет рядом, но по голосу, что доносится из гостиной, понимаю, что он говорит с кем-то по телефону. Выхожу из спальни, набросив халат. Лавров, увидев меня, подходит ближе, целую меня в губы. «Прости, что разбудил», — произносит, отодвинув телефон в сторону, в котором слышится возмущенный женский голос. «Хватит орать», — рычит в трубку Лавров, вернув ее к уху. «Денис, шляйся где хочешь, но будь добр, пока в твоем паспорте стоит штамп о браке, ночевать дома. Неужели я много прошу?» Даже стоя рядом с Денисом, было прекрасно слышно, что ему говорит Таня. «А я прошу не ебать мой мозг. Я что, много требую? Время полседьмого утра, а ты мне уже плешь выела». Отхожу в сторону и доварить кофе. Денис тоже проходит на кухню и у окна закуривает. «Ты раньше всегда возвращался домой поздно, но возвращался. Что сейчас изменилось?» Таня, отъебись от меня, пожалуйста. Съезди к родителям на недельку. Я мешать тебе стала, да? Таня, предупреждающе произносит Денис. Я тебе еще раз говорю, отъебись. Поговорим вечером. Она что-то еще произносит, возмущенно в ответ. Но я уже не смогла разобрать слов, так как с недовольным рыком Лавров скидывает вызов и отбрасывает телефон в сторону. Протягивая ему чашку кофе, он ставит ее на подоконник, привлекая меня к себе. А вот сейчас я себя чувствую конченной блядью, произношу, отпевая кофе. Тебе все же следовало вчера поехать домой, ксюх произносит Денис, выдыхая. Что, Лавров, что, Лавров, не тянешь ты двоих баб одновременно? Селенок не хватает, говорю, улыбаясь и предупредительно освобождаюсь от его руки, делая шаг назад. Нестер, вот не подъебешь, не проживешь, да? Денис ловит меня за руку и снова притягивает к себе. Смотрю на него вот такого небритого, не до конца проснувшегося и улыбаюсь, как дора Мы готовим вместе завтрак, дурачимся оставшееся до работы время. После я, как обычно, ношусь по квартире, понимая, что безбожно опаздываю. Денис стебается вовсю надо мной, предлагая идти работать к нему секретарше, если меня уволят, дебил. Выйдя из подъезда, ловит меня по пути к машине. Целует и только потом садится в свою Мазду и выезжает из двора. Он поджаривает мой мозг таким поведением. Когда он вел себя как мудак, было хоть все понятно, все ожидаемо. А сейчас... «Блин, даже анализировать это все не хочу. Хочется просто наслаждаться тем, что происходит между нами. Мне хорошо рядом с ним, несмотря ни на что. Лови момент, Ксюху», — говорю сама себе и, подкрасив губы, отправляюсь на работу.